Услышав это, боги смутились и молча предались размышлениям обо всем том, что они утратили, и о том, какой горечью преисполнилась их жизнь с тех пор, как сладкие струи источника Ритузы стали горькими от захлестнувшего их моря водой, которого нельзя утолить жаждой. Дом. в котором родился Энтони Кларендон был, по всей вероятности, построен в конце XVII столетия. Разумные сочетания кирпича и камня, искусное соблюдение пропорций, строгие линии окон с несколько смелыми выступами фронтонов, пухлые амуры, поддерживающий щит с неразборчивым гербом над главным подъездом и вычерченные перила. полукруглой лестнице. Все это напоминало нечто такое, что мы уже где-то видели во время путешествия. Взоры рисовались образцы античного искусства, воспроизведенные в Варшаве, церковные церемонии, погреб с запасом доброго старого Кларета, несмотря на блокаду, и умеренный роскошь. Быть может, это был просто старинный дом, который решили отделать заново. И он случайно попал в руки хорошему архитектору, так же, как мог попасть и плохому, если бы это оказалось дешевле или удобнее. А может быть, это был дом какого-нибудь верного приверженца короны, раздраженного происками вигов и удалившегося от двора в надежде зажить жизнью утонченного эпикуреица, так горячо рекомендованной. достопочтенному мистерам Коули и прославленному мсье Гассенди. Гассенди Пьер, французский философ-материалист, пропагандировал атомистику и этику Эпикура. В конце XIX столетия никто, по видимому, особенно не интересовался происхождением этого дома. Это был просто хороший старинный загородный дом. не слишком большой, с более или менее современными удобствами и расположенный в здоровой местности фасадом на юг. Поэтому-то Кларендоны и сняли его на длительное время. Причем решающим фактором оказалось, быть может, маленькое обсерватория, построенное в виде купола над одним из чердачных помещений. Отец Энтони, помимо всего прочего, был еще и астроном-любитель. Если спуститься вниз от Вайнхауза, пересечь долину и взобраться на самый верх длинной гряды напротив, дом выглядел оттуда как архитектурный макет, поставленный на платформу в седловине противоположной цепи холмов, словно место это было выдавлено для него чьим-то исполинским пальцем. Отсюда вы могли судить, как заботливо было выбрано его место. Невысокие отроги гор скрывали дом от деревни, которая на самом деле была совсем рядом, а два ряда огромных старых вязов и каштанов защищали его от западных и восточных ветров. Вероятно, строитель этого дома неохотно отказался от широкой въездной аллеи на французский лад. Дом стоял на холме, и так или иначе для аллеи не хватало места. И помирился на этих двухстадных рядах густолистственных стражей, в чьей обязанности входило давать отпор всем непрошенным посетителям и создавать то впечатление величия, на которое способны только старые деревья. С террасы, обнесенной веткой каменной обамшелой блюстрады, открывался вид на долину. За ней на пустынное вечеевыган. а прямо против террасы виднелся просвет среди холмов. Там в ясные дни мелькала блестящая полоска моря. Даже в ветреные дни, столь частые в Англии, можно было, если не свирепствовала настоящая буря, спокойно сидеть возле густых рододендронов под прикрытием деревьев и слушать, как поскрипывают верхние ветви которые то и дело клонились от сильных порывов ветра. Когда грачи вели гнезда на зеленеющих вязах, забавно было смотреть, как они боролись с ветром, сердито каркая на бессердечного врага, производившего у них постоянный беспорядок и моментально уничтожавшего весь драгоценный строительный материал, прежде чем они успевали крикнуть "крак". В тихие дни. Особенно когда уже замолкали певчие птицы, терраса словно погружалась в необъятную тишину среди неподвижных деревьев. Если вы сидели здесь довольно долго, не двигаясь, вам казалось, что время не существует. Вы словно становились частью непригодящего бытия. Пространство исчезало, и перед глазами оставался только воздушный красочный узор. казалось достаточно поднять палец, чтобы дотронуться до верхушки деревьев, протянуть руку, чтобы погладить нежную траву на отдаленном холме, но лучше было не двигаться. Малейшее движение разрушало чары присутствия чего-то таинственного. Бабочка проносилась над лужайкой, стремительный шелест парения, взлет, трепет крыльев. Пестро-золотистого махоона или зигзагообразное парчанье бабочки белянки, внезапный из рощи доносился резкий тревожный крик голубой сойки, или слышался однообразный звон овечьих колокольчиков, или цокание лошадиных копыт по твердой белой дороге. А потом вы снова погружались в этот заколдованный мир, где не было ни времени, ни пространства. Только аромат свежескошенной травы и зреющих плодов. Как каждый человек живет двумя смешанными жизнями, одной явной общественной, другой скрытой индивидуальной, так существуют и два рода воспитания: одно по установленным правилам, другое непосредственное, подсознательное, и оно то. почти всегда имеет гораздо больше значения. Только много позднее понял Энтони, как воспитывались его чувства и разум Вайнхаузом и окружающей его природой. Тысячи раз он входил и выходил из дому, сотни раз по тем или иным неотложным таинственным детским делам пересекал долиною горы, вовсе не замечая их. однако каждый раз что-нибудь запечатлевалось в его памяти. Он понял это двадцать пять лет спустя, когда очутившись однажды в этих краях, нарочно спустился в долину, чтобы посмотреть на то, что когда-то было его родным домом. Его привели сюда не сентиментальные воспоминания детства, не чувство патриотизма. заставляющие человека смотреть на какой-нибудь пейзаж как на личную собственность, как на продолжение своего «я», которое должно остаться таким же неприкосновенным, как и собственное драгоценное «я». Ему просто хотелось понять, почему все это так много значило для него, почему он с такой необычайной ясностью вспоминал об этом среди суеты и гаммы парижского кабачка, среди мрачного озверения в окопах, среди вдохновляющей тишины гор. Новая железнодорожная линия протянула через долину свои убегающие в бесконечность рельсы. Белая лента прежней дороги превратилась в темную змею Гудрона, проглотив когда-то цветущие изгороди. Бензиновая колонка снесла великолепный конский каштан, И гордо выставил ряд оранжевых и красных автоматов, готовых изрыгать бензин в любую минуту. Деревня выступила из-за угла, разбросав ряды одноэтажных домиков по вечернему выгону, где уже не было овец. Самый дом был изуродован модными окнами с выступами, изрезко отличавшимся от цвета кирпича. Больше половины вязов было срублено, чтобы очистить место для теннисной площадки. И два или три полузгнивших каштана печально паникли над бетонным гаражом. Энтони, возмущенный и подавленный, поспешил уйти. Но пока он шел к новой станции, прочно обосновавшейся со своими кирпичными зданиями на том месте, где раньше была ивовая роща, нежные пушистые побеги, которые заставляли его мечтать о золотистом пушке на коже молоденькой девушки, Он ясно понял, почему старый дом так много для него значил.